Мы успели втиснуть в разговор фразу насчёт того, что хотели бы повидаться с Фордом, и мистер Сорнсен сказал, что постарается выяснить, возможно ли это. Однако мы не были уверены в том, что свидание действительно состоится. Все предупреждали нас, что это очень трудно, что Форд Стар занят и неохотно соглашается на встречи.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 Сейчас мистер Форд нец сообщил он нам, и я не могу точно сказать, когда вы сможете с ним увидеться. Но ведь вы всё равно осматриваете завод, и, наверное, раз 10 в день проезжаете мимо нашего офиса. Когда будете ехать мимо, наведывайтесь ко мне. Может быть, мистер Генри Форд будет в то время здесь. Мы уже знали, что у Форда нет своего кабинета, что он не запирается у себя, а постоянно разгуливает по конструкторскому бюро. Поэтому мы несколько не удивились и, накрывшись медвежьей полостью, снова поехали смотреть дермбунские чудеса. В этот день мы начали с музея машин. Здание музея имеет только один зал размером в 8 гектаров.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 Паровозы и поезда на рельсах, вделанных в начищенный паркет, стоит старинный поезд с узорными чугунными решётками на тамбурах. Наружные стены вагонов расписаны розочками и листиками, а под окошками в медальёнах нарисованы сельские виды.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 после чего лишился слуха, и в 1927 году, во время празднования 80-летия Эдисона, между Детройтом и Дербурном была восстановлена старинная железнодорожная ветка, и тот самый поезд с цветочками и пейзажами, которые мы видели в музее, повез великого изобретателя. И так же, как 75 лет тому назад Тедисон продавал газеты сидевшим в поезде гостям.